Константин Батюшков Умирающий Тасс Элегия С именем любви божественный погас, Друзья над ним в безмолвии рыдали, День тихо догорал, И колокола глаз Разнес кругом по стогнам Весть печали. «Погиб Тарквата наш!» Воскликнул с плачем Рим. «Погиб певец, достойный лучшей доли!» «На утро!» Факелов узрели мрачный дым, и трауром покрылся Капитолий.